Стараясь как можно тщательнее обдумать сложившуюся ситуацию, я понял, что мне сейчас надо в первую очередь локализовать тот самый излучатель на корабле, который атаковал экспедицию. Если я не решу с ним вопрос, то использовать против него даже собственных москитов-торпедоносцев тоже не смогу. Всего лишь по той причине, что это излучение банально может вырубить искусственные интеллекты, которые в моем случае заменяют пилотов-москитов. И какой мне прок от этого будет? Никакого. Придется размышлять над этим вопросом более тщательно. С кораблями Республики Хагдан я даже не пытался связываться, по той простой причине, что кодов доступа к ним у меня не было. Там придется действовать, скорее всего, какими-нибудь возможными действиями со стороны дроида-диверсанта, который у меня сейчас есть, но не более того. Разве что если этот линкор Федерации передаст на соседние корабли, принадлежавшие Республике, «Информацию о моем корабле, что охотник якобы является кораблем поддержки. Тогда есть шанс к ним приблизиться без опаски. Но до тех пор, пока я не ликвидировал угрозу от излучателя, который использовали враги, у меня нет никакой возможности защитить свои интересы». «Хозяин, вы пока отдохните, а мы займемся обработкой информации», — прервал мои раздумья голос охотника. Если нам удастся локализовать уязвимые точки у этого судна, чтобы вывести из потенциального равновесия его энергетическую систему, то тогда сообщим вам. Попытка заблокировать эти орудия в виде того самого излучателя при помощи простого блокирования повреждениями тех самых бронестворок, закрывающих орудийные шахты таких орудий, просто бессмысленна. Это излучение проходит броню. Поэтому особо большой преградой для него такая проблема не станет. Как факт, нужно сделать так, чтобы это оружие больше не смогло действовать в принципе. Его надо либо повредить, либо полностью уничтожить. Третьего не дано. Я согласился с выводами охотника. Пусть поработает. К тому же, я также понимал и главный нюанс. Захватывать такое оружие целым и невредимым может быть опасно и для меня самого. Начнем с того факта, что за него голову открутят кому угодно, и его все равно придется сдать государству». Вот только давать это оружие в руки любого из государств-сателлитов Содружества было бы просто преступлением против человечества. Это ведь какой тотальный террор можно устроить в Содружестве? Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне про тех же работорговцев Империи Арвар. Хорошо, но давайте подумаем вот о чем. Выстрел из такого орудия банально может уничтожить население целой колонии. Оно не разбирает, кого убивает. Работорговец это был или раб, это не суть важно Поэтому использовать его в подобных взаимоотношениях между враждующими государствами просто бессмысленно. Это может привести к миллиардам никому не нужных смертей. А этого мне бы не хотелось. Но сейчас мне хочется понять то, с кем именно мы столкнулись. А для этого надо попытаться захватить тот корабль как можно более целым, если получится. И вот чего я не понимаю. Если этот корабль является довольно мощным носителем, то почему он до сих пор не выпустил против потенциального врага своих москитов, которых у него, может быть, почти под дюжину сотен. Этого не было. Почему? Кроме того, меня интересовал вопрос о том, откуда вообще взялся этот корабль. МЗИНы в последнее время не строили тяжелых кораблей. Километровые броненосцы строили. Иногда позволяли себе построить линкор диаметром в 2 километра. Но не более того. Тут же я видел корабль, который по их классификации вообще можно было бы назвать дредноутом. И модифицирован он был очень странно. Поэтому из-за недостатка информации я и растерялся. Так что пусть искусственные интеллекты соберут информацию и обдумают ее как следует. Я же в данном случае хочу получить для себя потенциальную возможность, которая даст мне шанс получить бонусы и какие-либо дополнительные плюшки. Если все будет хорошо. Если же нет, то мне нужна возможность для побега, которую сбрасывать со счетов нельзя. Так что приходилось ждать. Ждать, пока искусственные интеллекты кораблей обработают всю информацию, которую получали. Чтобы понять то, с чем именно я тут столкнулся. Кто-то мог бы сказать, что это именно Мзины. Но я знал о том, что эти кошачьи никогда не используют чужие технологии, только свои. Тут же было что-то непонятное. Так что вариантов не было. Приходилось осторожничать. Заранее готовясь к возникновению каких-то проблем. Основательно пытаясь обработать информацию... Охотник объяснил мне то, что противник несколько раз проявлял подобную активность. Несколько раз пытался продвинуть свои интересы. Вот только подобное у него просто не получалось. Все только из-за того, что системы защиты этих кораблей все еще были на стороже и встречали противника на дальней дистанции, не допуская его к себе на ближнюю дистанцию. Вся главная хитрость была в том, что противник несколько раз пытался облучить корабли своим излучателем. Искусственные интеллекты впадали на некоторое время, своеобразную цифровую кому. Но когда появлялся тот самый москит, похожий на небольшой транспортный челнок, защита уже срабатывала, и срабатывала она достаточно эффективно. Ближе к астероидному полю можно было обнаружить обломки тех самых разбитых москитов, и только часть из них, по информации полученной с сенсорных комплексов этих кораблей, банально была притянута обратно к кораблю-носителю, что открыто говорило о наличии на борту этого корабля технологии тех самых тягловых лучей, Амзины ее не использовали. Уже только поэтому можно было понять то, что такое положение дел может быть весьма опасным. Было понятно, что противнику явно не хватает ресурсов. И именно эти самые ресурсы противник и пытается заполучить как можно быстрее и эффективнее. Однако при всем этом я старался не забывать еще и о том, что подобный противник наверняка не успокоится. У него фактически под носом находится достаточно большое количество современных технологий содружества а он не может до них дотянуться. Это уже само по себе изрядно настораживает. Именно поэтому я и осторожничал, стараясь держаться как можно дальше от такого противника. Еще немного подумав, я решил аккуратно обойти своим кораблем по окружности противника, приблизившись немного к астероидному полю, чтобы мой противник не мог как-то навредить мне, внезапно выскочив оттуда, так как в первую очередь понимал главный нюанс, тот самый нюанс, который сбрасывать со счетов было нельзя этот противник может оказаться слишком зубастым. И наверняка постарается накрыть тот сектор, где находится мой охотник, ударом своего весьма эффективного излучателя. А это совсем не то, чего я мог бы захотеть. Поэтому я сейчас и отслеживал тот корабль, стараясь удержать даже москит-разведчик от него на дистанции. Изучив как следует всю имеющуюся информацию, я решил все-таки попробовать и забросить на борт этого корабля диагностического дроида, который мог бы попытаться каким-либо образом повлиять на общую ситуацию, да и предоставить информацию мне о том, что происходит на борту этого корабля. Что тут можно было сказать? Мне нужны были факты. Те самые факты, которые впоследствии могут весьма сильно повлиять на ситуацию и на изменение общих позиций в этой звездной системе. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что изрядно рисковал, так как не знал главного, насколько продвинуты и технологии у потенциальных противников. К тому же не стоило забывать еще и о том, что потенциальные враги все еще время от времени проявляли свою активность. Поэтому мне стоило подстраховаться, заранее предусмотрев возможные проблемы при таком шпионаже. Именно поэтому я решил использовать несколько искусственных интеллектов, имевшихся в моем распоряжении как своеобразные фильтры для передачи и обработки получаемой таким образом информации. Каждый из них отслеживал все изменения, которые происходили в предыдущем звене этой связи и как только будут замечены какие-то подозрительные попытки проникновения или изменения программного обеспечения, тут же будут приняты физические меры по обрыву связи и подрыву диагностического дроида, который в этот раз будет выполнять роль своеобразного диверсанта. Модифицировать дроида удалось достаточно быстро. Встроенная в него капсула с гаксием являлась достаточно сильным устройством для подрыва. и Если будет надо, то мы сумеем совсем немного потрепать противника. После чего уже второй москит-разведчик деловито направился по окружному пути в сторону этого странного корабля, затаившегося в астероидном поле. Мне пришлось подождать еще несколько часов, прежде чем этот москит добрался до нужного места. Потом, аккуратно перескакивая от одного астероида к другому, он плавно подобрался к этому странному шарообразному кораблю, застывшему посреди камней, и сбросил дроида на астероид, который направлялся как раз в его сторону. Этот камень был достаточно маленьким, поэтому никакого внимания к себе привлечь не должен был. Этот небольшой камушек не сможет своим легким толчком нанести вреда тому гиганту, сейчас укрывшемуся в астероидном поле. Однако нам это и не было нужно. Этот камушек должен был стряхнуть с себя на борт корабля дроида-диагноста, в задачу которого входит действовать далее и передавать находящимся рядом москитам-разведчикам всю ту информацию, которую он только сможет раздобыть. Я совсем не сомневался в том, что у меня может все получиться. Единственное, о чем я мог переживать, так это именно о том, как противник отреагирует на подобную попытку вторжения. Примерно через полчаса этот камень, выглядевший пылинкой на фоне довольно крупного шарообразного корабля, все же достиг своей цели и ударился о его борт, отскочив прочь, как будто никому не нужный мусор. Но дело уже было сделано. Наш дроид-диагност перепрыгнул на борт корабля и затаился среди самых разнообразных кусков брони, налепленных на его защитную шкуру так, как будто их просто лепили куда попало. Так что щелей там хватало. И, кстати, само наличие этих самых расщелин в броне корабля и дало мне понять, что рассчитывать встречу на этом корабле живых разумных мне не приходится, всего лишь по той причине, что в таких условиях выжить в принципе невозможно. Тут, как ни крути, ситуация складывается весьма нелицеприятная, поэтому было бы неплохо позаботиться о том, чтобы дроиду удалось добраться до уязвимого места этого корабля. И дал мне понять то, с чем я все-таки тут столкнулся. Диагностический дроид достаточно быстро пробрался внутрь этого гиганта и принялся показывать внутреннее положение дел. Скажу сразу, на тот корабль, которым он был раньше и имевшим отношение к расе кошачьих, он явно уже не мог никак претендовать. Все только по той причине, что внутри были слишком сильные повреждения. У меня практически сразу сложилось такое ощущение, что корабль сначала был практически на треть разрушен, а потом его восстанавливали из того, что имелось под рукой. Это было бы вполне объяснимо, если бы, к примеру, те самые корабли, которые тут столкнулись, и понесли серьезные потери. Уже потом, когда я все же сумел добраться до вычислительного комплекса этого корабля и взломать его, то узнал достаточно грустную историю этого дредноута Мзинов. Это действительно был дредноут Мзинов, единственный в своем роде, и когда-то принадлежавший единственному королевскому клану этого народа. Но спустя три тысячи лет их правления, мзины решили, что им совершенно ни к чему подчиняться какому-то одному клану, и свергли правящую династию, банально избавившись от тех, кто достаточно долго позволял их народу чувствовать себя достаточно сильными и могущественными. Каждый из кланов захотел получить свой кусочек власти, и поэтому императорскому или королевскому клану я сейчас просто не могу их правильно классифицировать, пришлось бежать. Естественно, что ушли они с тем самым могуществом, которое у них было под рукой, с Дредноутом, являвшимся в то время самой опасной боевой единицей их военного флота. Ведь на нем служили лучшие бойцы всех кланов, принесшие клятву именно их семейству. Как факт, этот клан изгнанников имел достаточно мощную боевую базу, которая могла создать основы для возрождения этого народа. Однако им не повезло наткнуться на один из кораблей механоидов-отщепенцев. Да-да, даже среди искусственно созданных разумов были и такие. Этот искусственный интеллект механоидов был отщепенцем именно по той причине, что предпочитал бороться с противником имеющимися средствами. То есть в случае нужды этот искусственный интеллект мог использовать все возможные ресурсы, которые только мог получить в свои руки. Хотя это было и иносказательно. Ну, какие могли быть руки у искусственного интеллекта? Виртуальные, что ли? Однако в данном случае не это было важно. Важно было другое. Важно было именно то, что сам этот искусственный интеллект не собирался отступать от своих принципов и интересов. Если ему было важно для уничтожения противника использовать попавшиеся ему в руки ресурсы, за неимением технической базы он это и делал. Так что это действительно была своеобразная модификация тех самых легендарных боргов из «Звездного пути с Земли». Хотя больше это были не борги, а киборги. Все разумные, которые попадали в руки этого эскулапа живыми, модифицировались данным существом. Их мозги, по возможности, использовались для искусственных интеллектов. А если же такой возможности не было, то такой разумный банально превращался в искусственное создание, модифицированное в настоящего киборга. По сравнению с ними, те самые танки просто сидели в стороне и тихонько курили бамбук. Ведь эти механизированные монстры были действительно весьма опасны. Вы когда-нибудь видели гусеницу длиной метров 20 и состоящую из сегментов, на которых было установлено самое разнообразное вооружение? К тому же после выдвижения на позицию такая гусеница закрывалась бронированными плитами и превращалась в стационарную крепость. Но если, например, где-то на равнине вести сражение, то подобный монстр может быть эффективен, но только там. На корабле такой монстр мог бы банально застрять где-нибудь в переходах. Например, сам факт того, что в середине этого своеобразного парвозика была установлена орудийная башня империи Арвар с легкого крейсера, уже заставлял нервничать. Такая башня не была предназначена для боев на территории кораблей. Но я не знаю, на какой логике основывался этот искусственный интеллект. Поэтому не решался сейчас задумываться или задаваться такими вопросами. Так что, когда я увидел на борту этого корабля все то, что логически понять невозможно, то сам банально испугался. Были здесь и гигантские киборги, среди металлических частей, которых с трудом можно было увидеть когда-то биологического разумного. Единственное, что выдавало некое гражданское предназначение таких устройств, так это только наличие их управляющего мозга в виде того самого биологического эскинта, закрытого какой-то стеклянной колбой, а никак не тяжелой броней. Но и эти гиганты могли испортить жизнь многим, хотя бы по той причине, что своим внешним видом кого угодно могли вогнать в ступор. Особой фишкой такого монстра была достаточно большая площадь, которую он занимал. И я только потом понял, что это, по своей сути, мобильная линия сборки. Этот многорукий монстр собирал все новых и новых единиц, боевых или рабочих. Сейчас это было не суть важно. Важно было то, что эти монстры одни за другими выходили с конвейера. Видимо, этот искусственный интеллект, столкнувшийся с активным противодействием более современных кораблей Содружества, решил тоже активизироваться, и запустил в работу те ресурсы, которые ранее берег и каким-то образом хранил. Судя по количеству отложенных в сторону криокапсул, к нему в металлические руки попали корабли работорговцев. И теперь из этих несчастных, которые раньше были заперты в криокапсулах, дроиды старательно создавали новых киборгов. Только для чего это было делать? Да, поблизости можно было заметить пару тех самых челноков, которые вроде должны были доставить эти группы захвата на борт обездвиженных кораблей. Однако они были неповоротливыми и уродливыми. И тоннельные орудия линкора Федерации банально расстреливали их на максимальной дистанции. А если те успевали приблизиться, пока искусственные интеллекты кораблей, объединенные эскадры были в своеобразной цифровой коме, эти челноки уничтожались уже пульсарами. Но добиться результата все равно у них не получалось, благодаря чему эта эскадра все так же была недостижима для них. Но наблюдая за тем, что сейчас видел при помощи камер и сенсоров дроида-диагноста, Я уже понял тот факт, что столкнулся в данном случае с весьма интересными нюансами развития искусственного разума. В первую очередь я имею в виду тот факт, что заметил весьма странную систему подвески, которую пытались смастерить эти самые киборги и навесить, как ни странно, на более легкий челнок. Возможно, это был истребитель, я не знаю. Я не разбираюсь в москитах механоидов. Однако он был меньше того челнока раз в пять. И что же тут у нас получается? Искусственный интеллект когда-то захвативший этот корабль, был явно недоволен тем фактом, что его усилия пропадают даром, и поэтому решил сделать вместо одного большого десанта несколько маленьких. Такой вариант развития событий был вполне возможен. Его москиты смогли бы проскочить разделяющую корабли территорию и высадить на борт корабля, являющегося одним из двух тяжелых кораблей этой эскадры, свою группу. А захватив этот корабль, Им было бы проще действовать, так как в данном случае такой корабль мог бы достаточно сильно повлиять и на остальные корабли потенциальных противников, находящиеся поблизости. И что из этого следует? А из этого следует именно то, что допускать этого было категорически нельзя. Так что наступило время действовать. И мой дроид-диагност, воспользовавшись тем, что контроля за внутренней территорией этого гигантского корабля практически нет, сумел прошмагнуть достаточно глубоко, и даже подключился к вычислительному комплексу этого корабля, тому самому эскинту, который когда-то использовали сами МЗИНы. Сейчас он, наверное, бы имел отношение к первому, или как максимум, ко второму поколению технологий. Но мне нужна была информация, и я ее получил. После чего решил, что ничего особо интересного на борту этого корабля для меня нет. Жалко было, что материнский корабль, который фактически захватил этот флагман МЗИНов, ушел куда-то в неизведанные регионы, устроив себе здесь своеобразный аванпост. Но оставлять данный корабль в руках этих монстров я не хотел. Поэтому, воспользовавшись своим дроидом-диагностом и подключившись к вычислительному комплексу корабля, я решил устроить небольшую диверсию. Пустив по внутренней сети сигнал, который свидетельствовал о необходимости перезарядки всех этих киборгов для какой-то там миссии, я увеличил подачу энергии резким скачком. И практически большая часть этих киборгов банально сгорела. Перегорели их цепи управления, что позволило мне практически полностью уничтожить весь экипаж этого корабля. После чего мой дроид также заблокировал и вооружение этого судна. Теперь к нему двинулись и мои челнайки с десантом. Искусственный интеллект, который управлял этим кораблем и его обороной, также оказался отключен. Он был тоже биологическим, так что уничтожить его проблемы не было. Но я хотел получить знания, и для этого мне надо было его допросить, если получится. Только после того, как моя группа дроидов полностью взяла под контроль этот гигантский шарообразный корабль, когда-то выточенный кошачьими из астероида, только тогда и сам охотник двинулся вперед. Мне предстояло здесь очень много работы, как на этих кораблях Федерации Невей, так и на кораблях Республики Хагдан. По уже отработанной схеме, мои москиты, которые корабли Федерации распознавали как дружественные, проносились мимо этих кораблей и сбрасывали на их борт того самого дроида-взломщика — после чего буквально в течение пары часов каждый из этих кораблей брал со мной под чёткий контроль. И лишь затем все они двигались в астероидное поле, где должны были спрятаться на некоторое время. Работы мне предстояло много, поэтому я решил пока что свою базу основать на этом изуродованном механоидами корабле Мзинов. Он был достаточно велик и мог в случае необходимости заставить любых умников, которые могут сюда прибыть, отступить, напугав их только одним своим видом. да что вид 20 сверхтяжелых лазерных батарей, являвшихся его главным калибром, могли прожарить достаточно тяжелый корабль, не говоря уже о каких-нибудь средних и тяжелых крейсерах. Кстати, тот самый излучатель, который я все же здесь обнаружил, оказался весьма опасной штукой. Это был действительно нейродеструктор расы Хиш. Вот только когда он попал в руки механоидов, материнского корабля поблизости уже не было, и они решили использовать его здесь, пока материнский корабль не вернется. Попал он их в руки вместе с кораблем-охотником «Хиш», что дало мне возможность изучить эти корабли более тщательно. Они были похожи чем-то на своеобразную рыбу, известную на Земле под названием «сельдь». В носовой части неподвижно был установлен этот самый нейродеструктор. Перезагружался он достаточно долго, однако его импульс мог накрыть довольно большую площадь. По всем данным, которые имелись у искусственного интеллекта, командующего на борту этого корабля, Этот излучатель был опасен не только своим выплеском излучения. Это излучение распространялось от этого устройства не только вперед, а и вокруг него тоже создавалось своеобразное поле, которое убивало любой живой организм, не принадлежавший расе хиш. Механоиды потеряли десятка-два киборгов во время активации этого устройства. А значит, и у меня будет проблема в том, чтобы активировать это устройство. Это должен был быть обязательно кто-то живой. Даже тот же киборг, но именно живой. Живая плоть нужна была для активации этого устройства. Но я не верил в то, что те же самые медвежата-хиш сами подыхали каждый раз, используя такое устройство. Может быть, этот нейродеструктор на них не действовал? Пока что я этого просто не знаю. Над этим вопросом придется как следует задуматься. К тому же, среди трофеев этих механоидов были и убитые ими медвежата-хиш. Так почему бы мне их не изучить? Даже среди киборгов была пара модифицированных хищ А эта мысль. Задумчиво проворчал я, представив себе то, как эти самые медвежата на каком-нибудь специальном корвете будут вылетать из охотника, чтобы нанести удар по противнику. Причем делать это они будут в стороне от моего корабля. Надо подумать над этим вопросом. Конечно, хотелось бы уничтожить это устройство, но это можно сделать всегда. А вот захватить оборудование каких-нибудь разумных достаточно быстро и эффективно было бы еще интереснее. Пока же я постарался в первую очередь загнать корабли экспедиционной эскадры в астероидное поле, чтобы их никто не нашел. А потом сам стал думать, что я буду с этими кораблями делать. Банально их разобрать будет несложно. Сложно будет это все потом перевозить отсюда до моей базы. А мне хотелось бы, чтобы они своим ходом добрались до нужного мне места, где я смогу использовать сами эти корабли и их оборудование не только для того, чтобы сделать свой собственный корабль, но и модифицировать еще больше базу. А что вы думали? Интересно же, что у меня в итоге может получиться. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что с моей стороны глупо так поступать с современным оборудованием той же республики и федерации. Ведь у представителей этих государств практически сразу возникнут вопросы по отношению к тому, куда именно делись сами корабли. Это не проблема. Я смогу сказать им, что их разобрали местные мусорщики. А уж рассказывая историю про корабль механоидов, который обнаружил здесь, и постарался от него избежать, Я вообще смогу предоставить им великолепную концовку всей этой весьма грустной истории. А что, не я их сюда присылал, и не мне нести ответственность перед семьями погибших членов экипажа. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы напомнить мне о том, что согласно программе демилитаризации, я должен собирать останки погибших, до которых доберусь, и брать пробы ДНК, которые впоследствии могу передать службе безопасности любого из государств Содружества. За все эти пробы мне полагается награда. Ведь после такой пробы останки несчастного, который навсегда остался дрейфовать здесь, в космическом пространстве, будут отправлены мной в виде своеобразного контейнера в сторону ближайшей звезды. Все это понятно. Я-то все так и сделаю. Но в данном случае поступлю немного по-другому. Начнем с того, что моя история будет выглядеть более сложной и одновременно наивной. Я сообщу сенатору о том, что своим появлением, а потом и поспешным бегством, Видимо, как-то спровоцировал корабль противника банально покинуть эту звездную систему. Ведь это не мудрено, так как его обнаружение наверняка приведет к гибели этого корабля. Особенно после того, что он сделал с экспедицией двух государств Содружества. При этом я хотел бы сделать так, чтобы сами представители Федерации и Республики поняли, что корабли мне достались уже достаточно сильно разграбленными, и никакого особо ценного оборудования я спасти так и не сумел. Так что тут никуда не денешься. Потом я подобрался к этим кораблям и смог забрать останки погибших. Кое-какое оборудование с этих кораблей, вроде тех же искусственных интеллектов, я тоже заберу, и после копирования собранной ими информации передам обратно хозяевам. А вот сами корабли пойдут на мои собственные нужды. К тому же всем заинтересованным лицам заранее стоило учитывать то, что те монстры, а по-другому этих киборгов не назовешь, сами сделали все возможное, чтобы ободрать трофейные корабли максимально возможно. «Конечно, кто-то захочет придраться к подобным откровениям. Я не спорю. Вот только чтобы доказать какую-то мою вину в случившемся, всем этим разумным для начала придется самим отправиться в данную звездную систему, чтобы найти доказательства моей вины. В чем я сильно сомневаюсь? Слишком велик риск для них. Да и возможное появление поблизости противника, который весьма опасен, тоже следует учитывать. Для меня же это была прямая возможность использовать оборудование пятого поколения. Да-да». Если вы думаете, что здесь присутствовали корабли шестого поколения, то сильно ошибаетесь. Все только по той причине, что эти корабли уже были максимально модифицированы и готовы к подобным путешествиям. А корабли шестого поколения на данный момент, по большей части, были экспериментальными образцами, и они еще не были настолько надежными для того, чтобы их отправлять в подобные экспедиции. А вот оборудование пятого поколения уже было полностью доработано, что могло позволить использовать его эффективно и с уверенностью в том, что именно таким образом я могу получить полную возможность модифицировать свой собственный корабль максимально эффективно. В общей сложности все корабли я прятал в астероидном поле целых четыре дня. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что подобные действия в чем-то глупо выглядят. Хотя бы по той причине, что эта территория и так находится достаточно далеко и даже за пределами зоны фронтира. И можно было бы не особо напрягаться таким вопросом. Можно было бы. Но в данном случае я бы не был настолько уверен в том, что никто не сунет свой любопытный нос на данную территорию. Так что предпочтительно было бы побеспокоиться о сохранении тайны нахождения здесь подобных судов Содружества. Так как любой из этих кораблей, даже какой-нибудь тяжелый крейсер пятого поколения, мог достаточно серьезно изменить положение дел, если попадет в руки какого-нибудь пиратского клана. Как факт, можно сразу понять то, что подобное допускать категорически нельзя. Так что придется потрудиться. Как бы я ни хотел, но вариантов у меня банально не остается. Я имею в виду тот факт, который открыто касается именно моих возможностей. Так что корабли экспедиции ушли в астероидное поле для того, чтобы я мог спокойно поработать с их искусственными интеллектами. А также и собрать все необходимое мне оборудование. Я имею в виду не только данные, но также и различные личные вещи членов экипажа, а также защитные скафы и оружия, которые тут только можно было найти. Кстати... Среди москитов на головном корабле Республики Хагдан я обнаружил целое звено из пяти корветов, которые были вооружены легкими тоннельными орудиями. Эти москиты являлись своеобразной модификацией торпедоносцев, которые производились по лицензии Федерации. Только вместо торпед у них стояло легкое тоннельное орудие. Да, кому-то оно могло показаться фактической игрушкой, но это орудие могло на сверхдальних дистанциях весьма неприятно удивить какого-нибудь пилота москита если этот разумный по какой-то глупости не обратил внимания на появление такого кусачего кораблика. К тому же они были предназначены для точечных ударов. Что тоже могло выбить у противника, например, незащищенные орудийные башни несколькими выстрелами. Добавьте сюда еще тот факт, что такой кораблик был достаточно юрким. Вы поймете то, о чем я вообще сейчас говорю. Естественно, что таким корабликом место у меня всегда найдется. «Возможно, вы подумали, что я тут же попытался уменьшить такой корабль в размерах, всего лишь превратив его в беспилотный аппарат. Ведь сам по себе этот корвет занимал не менее 20 метров в длину. Да, было бы неплохо. Но вся проблема была в том, что весь этот корабль, по сути, был корпусом для орудия, которое я использовал. Внутри него было установлено то самое тоннельное орудие, которое уменьшить никак не получится. Хотя, еще немного подумав, я решил, что все же поработаю над этим корабликом». Если я уберу из него ту самую капсулу, кабину пилота, систему жизнеобеспечения, которая занимает достаточно много места в корпусе, то вполне может быть, что смогу всунуть сюда минимум еще одно такое орудие. То есть увеличу огневую мощь такого кораблика в два раза. Вы только представьте себе то, какой сюрприз будет для моих потенциальных противников. Надо подумать над этим вопросом. Конечно, я понимаю, что для москитов пятого поколения мне будет сложно добывать те самые расходники. Но имея контакты со стратегическими складами республики, это не так уж и сложно. К тому же, даже на складах Федерации Неви можно будет производить такие покупки. Только по той причине, что я не покупаю самооборудование последних поколений. Я покупаю то, что является расходниками. А вы знаете, в чем основная глупость этой ситуации? Именно в том, что никто даже не подумал о главной проблеме, которая в этой ситуации может возникнуть. Если бы хоть кто-то посмотрел внимательно на эти расходники и подумал бы о том, что можно из них собрать, то он уже давно бы понял, что можно легко и просто, покупая только эти самые пакеты расходников и систематизировав их в единую систему, собрать то самое оборудование, которое к продаже запрещено. Вот и все. Вот же казус ситуации. Это оборудование запрещено к продаже, а расходники не запрещены. И вся хитрость была заключена в том, что собрав это оборудование, я могу им воспользоваться. Да. Как юрист, я спокойно могу доказать всем, что в данном случае я не пользуюсь оборудованием, произведенным где-то на заводах. Я пользуюсь расходниками. А то, что я из них собрал, это уже моя личная эротическая фантазия. А доказать обратное никто в принципе не сможет. Знаете почему? А все потому, что когда в каком-то оборудовании меняется какой-то отдельный блок или модуль, то данные замененного модуля тут же вносятся в само это устройство, Там есть специальные чипы, которые отвечают за распознавание устройства при тестировании, сканировании и проверке. И вот, вы только представьте себе эту ситуацию. Если кто-нибудь попытается меня обвинить в том, что я использую запрещенное оборудование, хорошо, что он будет делать для начала? Он поймал меня с этим оборудованием. Прекрасно, все вроде бы у него в руках. Он берет свое оборудование, я имею в виду того самого дроида-диагноста, который должен снять информацию с этого устройства, которое и станет доказательством против меня, и сделает все необходимые замеры. И что он в результате получает? А ничего. Пусть радуется тому, что я в ответ не подам на него в суд за голословное обвинение. Ведь во всех тестах, которые оборудование выдаст его дроиду, проверяющему всю эту систему, будет информация о том, что он проверяет расходники, именно расходники, а не какое-то действующее оборудование. Вы, конечно, сразу же удивитесь, А я поясню. Когда производится замена модуля, это же делается не вручную. Это делает дроид, то автоматически при подключении модуля к той самой системе она самостоятельно обнаруживает новый модуль, проверяет его и прописывает в своих данных. Но если оборудование все полностью было собрано из таких модулей и первый запуск произошел без влияния тех самых управляющих модулей какого-то оборудования, которое было произведено и прошито на программном уровне именно на территории какого-то завода, то ничего этого сделано не будет. И при тестировании любой дроид вам покажет, что это просто набор отдельных модулей, которые являются расходниками и запчастями, но никак не действующим оборудованием. Учитывая тот факт, что здесь, в Содружестве, все привыкли действовать именно на основе таких данных, все эти обвинения любой судебный искусственный интеллект просто отбросит как несостоятельные. И правда будет на моей стороне. К тому же, чтобы обвинить меня в том, что я сам сделал подобное оборудование, что выглядит еще более глупым, этим разумным, надо будет обнаружить у меня сначала сборочную линию, на которой подобное оборудование собирается. А это в принципе невозможно. Вы тут же заинтересуетесь тем, как же я собираюсь собирать такое оборудование, если информация про полную сборку вряд ли имеется в базах знаний тех же ремонтных дроидов. Правильно, полной сборки у них нет. Но для того, чтобы собирать подобное оборудование, мне это и не нужно. Я возьму просто какое-то определенное помещение, в котором разложу эти модули и поставлю дроиду-ремонтнику задачу собрать разбитый модуль. Все. Что будет делать этот самый дроид? Он зайдет в это помещение, обнаружит валяющиеся по всей территории модули, один из которых я вручную распечатаю и установлю на какое-нибудь подобие постамента. Все. Раз этот модуль распечатан, то значит он уже был подключен и использован. Факт. Для ремонтного дроида это непреложный факт. То есть он начнет собирать остальные модули, какие нужны для функционирования этого устройства, и подключать их на место. Все. В результате этой не слишком сложной махинации я получу полноценно работающее оборудование, которое будет распознаваться как отдельно взятые модули-расходники. Так что в данном случае ситуация вполне понятна. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что все это могли разгадать и другие разумные. И я с этим даже спорить не буду но давайте будем внимательнее к тому что в сложившемся положении все эти разумные действовали по своим шаблонам которые у них имелись. я же в данном случае действую не так что в результате и дает мне достаточно важный результат стараясь собрать все самое ценное с бортов этих кораблей я также собирал и всех несчастных погибших здесь собирая их тела в один контейнер чтобы похоронить при этом взяв с этих тел данные днк и забывая заодно проверить все что могу найти на старом корабле «Мзинов». Я обнаружил там достаточно большие покои, которые, скорее всего, были королевскими. Знаете, как я это определил? Да все просто. Начнем с того, что капитан любого корабля, даже находясь в своей каюте, должен полностью контролировать свой корабль. А помещения, куда выходили все различные виды подключения, ведущие на мостик этого гигантского корабля, находились в других помещениях. Не в этих. Сюда в основном переходили подключения различных голопроекторов, которые могли что-нибудь показать. Но повлиять из этого помещения на ситуацию не получится. Конечно, там все было достаточно сильно устаревшее. Все-таки прошло очень много лет. Однако некоторые предметы, вроде старинных мечей, доспехов, мзинов и даже своеобразной коллекции холодного оружия, среди которого я обнаружил и керамические клинки архов, мне вполне пригодятся. Также стоило отметить и то, что среди подобных сокровищ я обнаружил хорошую коллекцию различных предметов, сразу напомнивших мне о том, что есть артефакты древних. Эту коллекцию хранили, конечно, не так, как было бы положено. Однако радовало то, что те, кто был раньше здесь хозяевами, не додумался завалить их все в один ящик. Иначе катастрофы избежать не получилось бы. Я знал из базы артефакторика, что некоторые артефакты древних друг с другом конфликтуют, в результате чего может возникнуть серьезная проблема. Например, может произойти своеобразный прокол пространства, который банально уничтожит не то, что какой нибудь двух 2-3-километровый корабль, но даже и пяти 10 километровую космическую станцию. Про планету тут говорить не приходится. Видимо, пока что таких идиотов, которые проводили бы подобные эксперименты на планете, просто не находилось. Ну а если они и находились, то где-нибудь далеко от территории Содружества. Иначе бы в Содружестве было бы известно о результатах подобных глупых поступков. Среди трофеев я также обнаружил еще два кристаллических кубика архов, что дало мне понять главное. Я не останавливаюсь в работе над своим мозгом. Надо же мне действовать дальше, используя любые возможности для собственного развития. Так как после того, как я провел над собой эксперимент с помощью этого самого кубика архов и увеличил возможности своего разума на 15 единиц, и мне даже проще стало работать с различными материалами, используя те самые нити натяжения. А мне нравилось работать с этими вещами. Особенно после того, как я научился делать пространственные карманы. Что тоже весьма важно, что может когда-нибудь очень сильно пригодится и мне самому. При всем этом я также не забывал и о том, что искусственные интеллекты на этих кораблях мне надо перепрограммировать. Если я хочу забрать всю эту эскадру с собой и доставить ее до моей базы, то мне необходимо сделать так, чтобы эскинты этих кораблей могли сами принимать некоторые решения. Конечно, с моего разрешения, но все же. Например, разрешение на прыжок в гиперпространство. Без наличия на борту живых разумных искусственные интеллекты Содружества никогда не смогут провернуть подобную процедуру. То есть необходимо сделать так, чтобы они даже по моему приказу с соседнего корабля могли делать подобное, а также активно защищать свой корабль. Это заняло достаточно много времени, так как программная среда на этих искусственных интеллектах использовалась весьма современная. Но все же мне удалось добиться нужного эффекта. Главное, что в этом мне помог тот самый дроид взломщик Аграфов. После чего я наконец-то смог отправиться с этой эскадрой в звездную систему Ю-89-358, где у меня располагалась база. Думаю, что теперь у меня достаточно материала для создания собственного корабля. Остальные вопросы будем решать по мере поступления. Я же сейчас думал над тем, как бы мне сформировать корпус корабля таким образом, чтобы он мог быть эффективен на все 100%. «Да, мне придется делать очень много пространственных карманов. С этим я даже не спорю. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что таким образом я смогу весьма неприятно удивить своих потенциальных врагов. Когда мои корабли уже разгоняли в сторону гиперпространства, задание в том самом астероидном поле, где мы прятались почти три недели, раздался мощный взрыв. Ну как раздался? Вспышка аннигиляции заставила заволноваться это каменное крошево. Все только по той причине что я произвел подрыв старых реакторов древнего корабля МЗИНов. Все то, что было возможно в виде оружия и пульсаров, а также оригинальных трофеев, я с него снял. Даже технологии по созданию биоискинтов из мозгов разумных, попавших в руки механоидов, тоже мне, возможно, когда-то пригодятся. Однако сейчас мне надо было сделать так, чтобы этот корабль, когда-то являвшийся гордостью народом МЗИНов, больше никогда нельзя было использовать для таких целей — для каких он использовался в последние годы. А возможно, даже и десятилетия, если не сотни лет. Но это для меня не важно. Пока что с тем же нейродеструктором я работать не буду, потому что не знаю все величины опасности, исходящие от него. У меня есть и другие занятия. Хотя информацию, которую я получил из искусственного интеллекта древнего корабля МЗИНов, я тщательно изучу. Мне же интересно то, на что могут быть способны корабли-охотники-хиши, Мало ли, с кем я могу столкнуться в этом пространстве «Фронтира». Лучше уж быть готовым к таким потенциальным сюрпризам. Мой путь обратно к базе лежал по другому маршруту. К тому же мне надо было обойти все возможные ближайшие места, где была возможность столкнуться с какими-либо разумными колонистами, шахтерами или пиратами. Ведь появление кораблей, идущих в полностью автоматическом режиме, наверняка привлечет слишком много внимания. А мне это было ни к чему. Я старался избежать таких сложностей, Поэтому и был заранее готов к различным проблемам, потенциальным проблемам, с которыми я мог бы столкнуться. Будет ли так на самом деле, я пока не знаю. Но мне было о чем задуматься и к чему готовиться. Ведь все равно мне уже пора заняться изучением тех самых баз знаний древних, которые мне были установлены в голову. Они занимали слишком много памяти, а мне хотелось занять ее чем-нибудь более полезным, чем те пакеты информации, которыми я все равно пока что воспользоваться не смогу. И это был факт. Так что придется этим заняться по возвращению на базу.